— В-четвертых, как-то он сказал мне одну вещь о мужчинах и женщинах, что мы воспринимаем людей по отдельности, а вы — то, что их связывает. — Отлично. Ты всегда чувствовала то, что между нами, как его ни назови. — Общее. — А я нет. И все, что я могу тебе предложить, надежда, что я тоже научусь это чувствовать. — Можно перебить? — Нет. — Выбирай. — Чем скорее, тем лучше. Я или они. Как скажешь, так и будет. Ты не имеешь права, а ты имело тогда в гостинице. Вот и я имею полное. И добавил на тех же основаниях. Это нельзя сравнивать. Можно, можно. Мы поменялись ролями. Я указал за спину в сторону Камберленд Террас. У них есть все, а у меня, как у тебя, только одно. Если ты повторишь мою ошибку, выберешь их все, а не наше с тобой будущее, обижаться нечего. Но выбрать ты должна здесь, при них и сейчас. Она взглянула на постройки, и я тоже обернулся. В лучах вечернего солнца они сочились безмятежным, вышним, благостным сиянием олимпийской возгонки, каким под час осиняются летние облака. Я возвращаюсь во Австралию, сказала она, отвергая и меня, и их. Между нами как бы разверзлась пропасть бездонная, но невероятно узкая, такая узкая, что ее можно пересечь, сделав шагок по траве газона. Я безотрывно смотрел в ее лицо, ошеломление, упорядочство, скованность, запахло костром. Ярдах в ста прогуливался слепой, непринужденно, как зрячий, лишь белая тросточка свидетельствовала, что он не видит. Я направился к аллее, ведущей к южному выходу, к дому. Два шага. «Четыре, шесть, десять». «Нико!» Это прозвучало неожиданно властно, резко, без тени раскаяния. Я вмиг остановился, почти обернулся, но через силу пошел дальше. Слыша ее шаги, я не поворачивался, пока она не догнала меня. Встала в футах в пяти-шести, немного запыхавшись. Она не блефовала, она действительно возвращалась в Австралию. По крайней мере, в некую Австралию мысли и чувства, чтобы коротать там век без меня. На уйти просто так она не могла мне позволить. Боль, ярость во взгляде. Я был ей невыносим, как никогда раньше. Шагнул к ней, шагнул еще, в сердцах погрозил пальцем. Ты так ничего и не поняла? Все пляшешь под их дудку? Мы смотрели друг на друга истекая злобой. Я пришла потому, что надеялась, что ты переменился. Не знаю, что на меня нашло. Я действовал необдуманно и не по наитию, не холоднокровно и не в запале. Сделав же понял, что это было необходимо, я не нарушил заповедь. Выбросил руку вперед и изо всех сил хлестнул ее по левой щеке. Удар застег к ее врасплох, чуть не вывел из равновесия. Она испуганно заморгала, затем медленно прижало к щеке ладонь. В бешеном ужасе мы долго глядели друг на друга. Мир рассыпался, мы очутились в открытом космосе. Пропасть, хоть и узкая, но бездонна. На дорожке за спиной Алисы на становились гуляющие. Славочки скочил какой-то мужчина, индеец, а цепеньев уставился на нас. Она не отрывала руки от лица, глаза наполнились слезами, слезами боли, конечно, но похоже от части растерянности. Пока мы стояли, трепеща и взискуя между прошлым и будущим. пока чтобы перерастив слияние разрыву не хватало пустяка слабого жеста попытки довериться понять мне открывалась истина за нами никто не наблюдал никто не стоял у окон театр был пуст это был не театр они внушили ей что это театр и она поверила им а я ей Не затем ли внушили, чтобы довести меня до этой черты, преподать последний урок, подвергнуть финальному испытанию? Я, как вастрее, должен был обратить в каменных истуканов, львов, единорогов, волхвов и иных сказочных чудищ. Я вперился в далекие окна, в фасад, в белые торжественные силуэты на фронтоне. Что ж, логично. Прекрасный апофеоз для игры в бога. Они скрылись, оставив нас вдвоем. Я был убежден в этом, но после всего происшедшего мог ли не колебаться? Неужели они столь холодны, бесчеловечны, столь нелюбопытны? Поставить на кон так много и выйти из игры? Я посмотрел на дорожку. Случайные свидетели тоже потихоньку рассасывались, потеряв интерес к этой вспышке повседневной мужской жестокости, поначалу столь занимательной. Алисон не двигалась, не отнимала ладони от щеки, только голову опустила. Судорожно вздохнула, борясь с подступающим рыданием, затем сказала ломким, еле слышным, упавшим голосом, словно сама себе удивляясь: "Ненавижу тебя, ненавижу". Я молчал, не пытаясь дотронуться до нее. Вот она подняла голову, в лице, как в словах и в голосе, ничего, кроме ненависти, страдания, женской обиды, накопившейся от сотворения мира. Но в глубине серых глаз я схватил и нечто иное, чего не замечал прежде, или замечал, но боялся осознать отблеск естества, что не могли заслонить ни ненависть, ни обида, ни слезы. Несмелое движение, разбитый кристалл, ждущий воссоединения. Она вновь произнесла, точно уничтожая то, что я увидел. «Ненавижу!»